Глава 24. Мисс Тейси и ее ученики готовят концерт Только в октябре Эн была готова вернуться в школу. Это был прекрасный октябрь, весь в красном и золотом снежными утрами, когда долины были заполнены мягкими туманами, как будто дух осени налил их в чаши долин, чтобы солнце могло осушить их. Туманы играли разными красками: аметистовый, жемчужный, серебряный, розовый и дымчато-синий. Росы так сильно окрапляли поля, что те блестели, как серебристое покрывало, и в лесных долинах лежали кучи шелестящих листьев, которые громко хрустели, если пробежать по ним. Березовый путь был покрыт желтым навесом, а папоротники стали бурыми и увяли. В самом воздухе носился особый запах, который воодушевлял девочек, которые, в отличие от улиток, быстро и охотно шагали в школу. Это было здорово – сесть снова за маленькую коричневую парту рядом с Дианой, увидеть Руби Гиллис, кивающую через проход, получить записку от Кэрри Слоан и жвачку из смолы от Джулии Белл. Эн глубоко вздохнула от счастья, когда затачивала карандаш и раскладывала свои картинки на парте. Жизнь, конечно, была очень интересной. В новом учителе она нашла еще одного хорошего и полезного друга. Мисс Тейси была яркой, отзывчивой молодой женщиной со счастливым даром завоевывать привязанность своих учеников и извлекать лучшие их духовные и моральные качества эн расцвела как цветок под благотворным влиянием и приносила домой для восхищенного Мэтью и критичной Марилы хвалебные отчеты о школьных событиях. «Я люблю мисс Тейси всем сердцем, Марила, Она настоящая леди, и у нее такой приятный голос. Когда она произносит мое имя, я чувствую инстинктивно, что она бы написала его правильно». У нас было художественное чтение во второй половине дня. Я очень бы хотела, чтобы вы были там и услышали, как я читаю Марию Стюарт, королеву Шотландии. Я вложила всю свою душу в это произведение. Рубин Гиллис сказала мне, когда мы шли домой, что когда я произнесла строку «Прощай навсегда, мое женское сердце», кровь застыла в ее жилах. — Ну, ты, возможно, прочитаешь это для меня как-нибудь на днях в сарае, — предложил Мэтью. — Конечно, я прочитаю, — сказала Энн задумчиво, — но, боюсь, не получится сделать это так же хорошо. Это будет не так интересно, как когда целая школа внимает тебе, затаив дыхание. Я знаю, что у меня не получится сделать так, чтобы ваша кровь застыла в жилах. «Миссис Линд говорит, что это ее кровь застыла в жилах в прошлую пятницу, когда она увидела мальчиков, которые лезли на верхушки тех больших деревьев на холме Белла за вороньими гнездами», — сказала Марила. «Удивительно, что мисс Стейси одобряет это». «Но нам нужно было воронье гнездо для изучения природы», — объяснила Энн. «Это было на нашем уроке на свежем воздухе во второй половине дня. Эти уроки во второй половине дня просто прекрасны, Марила. И мисс Тейси объясняет все так красиво. Мы должны были написать сочинения об этих уроках, и я пишу самые лучшие работы». «Не стоит себя хвалить. Лучше пусть учитель оценит». «Но это она, — сказала Марилла, — я нехвастливая, как я могу хвастаться, когда я такая тупица в геометрии, хотя я действительно начинаю немного лучше соображать в ней?» Мисс Тейси очень понятно объясняет, «тем не менее я никогда не буду хорошо ее знать, и уверяю вас, это унизительное чувство». Зато я люблю писать сочинения. Обычно мисс Стейси позволяет нам выбрать свободные темы, но на следующей неделе мы должны написать сочинение о каком-то выдающемся человеке. Трудно выбрать среди многих замечательных людей, которые жили на этом свете. Как это должно быть прекрасно – быть выдающимся человеком, и чтобы после того, как ты умрешь, о тебе писали сочинения. «О, я бы очень хотела стать знаменитой. Я думаю, что когда я вырасту, я стану медсестрой и вместе с Красным Крестом отправлюсь на поле боя как посланник милосердия. Конечно, если я не стану иностранным миссионером, это было бы очень романтично, но нужно быть очень хорошей, чтобы быть миссионером, и это будет камнем преткновения для меня». Мы также делаем гимнастику каждый день. Она помогает нам быть изящными и способствует пищеварению. «Какие глупости!» — сказала Марила, которая действительно думала, что это все ерунда. Но все уроки на свежем воздухе во второй половине дня, художественное чтение по пятницам и занятия гимнастикой не шли ни в какое сравнение с проектом, который мисс Стейси предложила в ноябре. Он состоял в том, что ученики школы Эйвенли должны были подготовить концерт и показать его в канон Рождества с похвальной целью собрать средства на школьный флаг. Ученики с восторгом приняли этот план и сразу начали подготовку к концерту. Но из всех воодушевленных исполнителей никто не был так взволнован, как Энн Ширли, которая отдалась этому начинанию всем сердцем, сдерживаемая только неодобрением Марилы, которая считала всю эту затею вздорной. «Это забивание головы чипухой и трата времени, которое должно быть использовано для уроков», – проворчала она. Я не одобряю, чтобы дети участвовали в концертах и бегали по репетициям. Это делает их хвастливыми, нахальными и приучает бродить без дела». «Но это же для благой цели!» — сказала Энн. «Флаг будет воспитывать дух патриотизма, Марила». «Выдумки! Мало кто из вас думает про патриотизм. Все, что вам нужно, это развлечься». Но ведь можно объединить патриотизм и развлечения, не так ли? Конечно, это замечательно, что будет концерт. Мы собираемся исполнить шесть хоровых песен, а Диана и я споем соло. Я участвую в двух сценках «Королева фей» и «Общество по борьбе со сплетнями». Мальчики тоже сыграют сценку, и я буду читать два стихотворения Марилла. Я просто дрожу, когда думаю об этом. Но это приятная дрожь. И, наконец, будет живая картина. Вера, надежда и любовь. Диана, Руби и я будем ее изображать, завернутые в белые простыни с распущенными волосами. Я буду надеждой, сложу руки вот так, а глаза подниму к небу. Я собираюсь репетировать в комнате на крыше. Не пугайтесь, если услышите стоны. Я должна надрывно стонать в одном из моих стихотворений, и это действительно трудно. Марила, Джози Пай обиделась, потому что она не получила роль, которую хотела. Она хотела быть королевой фей, но это было бы смешно. Никто не слышал, чтобы королева фей была такая толстая, как Джози. Королева фей должна быть стройной. Джейн Эндрюс будет играть королеву, а я одну из ее фрейлин. Джози говорит, что она думает, что рыжая фея – это так же нелепо, как толстая. Но я не обращаю внимания на то, что говорит Джози. У меня будет венок из белых роз в волосах, а Руби Гиллис одолжит мне свои туфельки, потому что у меня нет своих подходящих. Понимаете, для феи нужны туфельки. Вы же не можете себе представить фею в сапогах, правда? Особенно с носками. Мы собираемся украсить зал еловыми и пихтовыми ветками, с вплетенными в них розовыми бумажными розами. И мы все войдем парами в зал, когда зрители рассядутся, пока Эмма Уайт будет играть марш на органе. О, Марила, я знаю, что вы не с таким энтузиазмом относитесь к этому, но разве вы не надеетесь, что ваша маленькая Эн покажет себя в наилучшем свете? «Все, на что я надеюсь, что ты будешь хорошо себя вести. Я буду искренне рада, когда закончится вся эта суета, и ты сможешь успокоиться. Ты ничем другим не можешь заниматься, потому что у тебя голова забита сценками, стонами и живыми картинами. Что касается твоего языка, это чудо, что в нем еще не появилась дырка». Энн вздохнула и пошла на задний двор, где Мэтью колол дрова. Молодая новая луна взошла в западной части темно-зеленого неба и светила через голые ветки тополей прямо во двор. Эн уселась на поленице и рассказывала Мэтью о концерте, уверенная, что найдет благодарного и сочувствующего слушателя в его лице. «Ну, я думаю, это будет очень хороший концерт. Я надеюсь, ты хорошо сыграешь свою роль». — сказал он, улыбаясь ее нетерпеливому живому личику. Эн улыбнулась ему. Эти двое были лучшими друзьями, и Мэтью не раз благодарил звезды за то, что не имел ничего общего с воспитанием н Это было исключительно в компетенции Мариллы. Если бы ему пришлось воспитывать Эн, он бы не знал, как справедливо разделить симпатию и долг. А так он мог портить Н, как говорила Марилла, столько, сколько хотел. Но это был не такой уж плохой расклад. Немного похвалы иногда так же полезно, как и самое добросовестное воспитание в мире.